Глава сорок седьмая. Тимира падает, как подкошенная, подставляет ладони, собирая в них драгоценный пепел. Император всегда говорил, безжизненный шепот Тойва шелестит за ее левым плечом, что заговорщики очень пожалеют, если попробуют совершить покушение. «Сожги его», — просит Тимира, не поворачиваясь к своему единственному и последнему теперь мужу. Тойба присаживается на корточке раскрывает ладонь, с которой спрыгивает Саламандра. Она, обегая тело Императора по кругу, вскакивает ему на грудь и под ее маленькими лапками вспыхивает ярко-зеленым и тут же гаснет тяжелый брошь на воротиком камзола разбегается искрами и сгорают до золотые нити, которыми вышит у него на груди герб Империи, трескаются и истекают лиловым дымом камни в тяжелых золотых украшениях. Тимира однажды уже видела нечто подобное, когда Саламандра обезвреживала яд и проклятие, которые она сама вкладывала в письма для Тойва. всё говорит он, помогая Саламандре забраться обратно на ладонь. «Больше ловушек нет». «Сожги!» — Тимира кричит так громко, что сама глохнет от своего крика. Тойва вздрагивает, поспешно щелкает пальцами, и труп императора занимается зеленовато-синим пламенем в считанные секунды, сжигающим его без следа. Ни костей, ни камней, ни пепла. Ни единого воспоминания о том, кто превратил империю в государство, искалещившее жизнь им троим. И больше не о чем просить, кроме чуда. Но чудо развеивается пеплом под ее руками. «Я всегда знал, что ты его женщина. Кто его присаживается на корточке рядом с Тимирой и осторожно кладет руку ей на плечо. С тех пор, как он рассказал о встрече с тобой. С тех пор, как ты рассказала о встрече с ним. Она поводит плечом, но его руку не стряхивает, бездумно пересыпая черный пепел из ладони в ладонь. Только он не сразу понял, и защищать тебя пришлось мне». Я всегда буду защищать тебя, Тимира, от всего мира. — Поэтому сейчас ты объявишь, — еле слышно говорит она, — что император был лжецом, оклеветал тебя и Ирже, а еле же восстановил справедливость. — Надо же, даже сейчас все повернешь на пользу себе, — горько усмехается Тимира. — Прости, — быстро добавляет она, когда Тойва убирает ладонь. — Прости. Он возвращает руку и легонько поглаживает ее по плечу. «Я постараюсь вырастить сына так, чтобы он был похож на отца». «Какой смысл?» — бездомно бормочет темира «Какой теперь в этом смысл? Почему у нас нет заклинания воскрешения? Убить мы можем, а воскресить нет?» «Кто знает, пожимает плечами Тойва, может и есть. Если Иржа смог обернуться фениксом, однажды кто-то сможет воскресить человека». В нашей магии до сих пор много тайн. «Фениксом!» — шепчет Тимира, разгребая пепел в ладони. И вдруг отдергивает руки, что-то сжалит ее кожу. Пепел высыпается сквозь пальцы, и в черной горке на белом мраморе начинает плясать алый огонек, разгораясь все ярче и ярче с каждой секундой. Языки пламени выплескиваются наверх, алые, малиновые, оранжевые, черные, вскоре на полу... Пылает настоящий костер, который становится все больше и больше. Тойва отступает, заслоняя рукой лицо, не выдерживая жара, но Тимира завороженно смотрит в огонь, не обращая внимания на то, что напаляет ее волосы, потому что там, в нем... Она задыхается и смахивает ладони слезы, мешающие разглядеть, как следует, что таится в огненной глубине, но вскоре это становится ненужным. Тепло огня высушивает эти слезы, а костер, выросший до человеческого роста, становится плотным и ослепительно ярким. Она зажмуривается и слышит «Поверила!» — насмешливый знакомый голос. «Ты поверила, что я могу умереть и оставить тебя одну?» Тимира распахивает глаза, но полуослепшая от огня и слез ничего не видит, кроме яркого силуэта, который постепенно темнеет одновременно с тем, как уменьшается жар, исходящий от него, зато чувствует, как прикасается к губке ее губам и бросается на шею Иржи, вновь заливаясь слезами. Она не видит, как его с Иржей обменивается долгими взглядами. Иржи безмолвно благодарит брата за все сделанное и сказанное для Тимиры и о Тимире. Тойва отвечает благодарностью за спасение своей жизни и своего доброго имени и милосердие Феникса. Они оба знают, что это их последний разговор. Иржекивает брата и поднимает Тимиру на руки. «Все-таки изгнание?» — посмехается он, прижимая ее к себе. «Трудно будет тебе объяснить людям, что тут произошло. Но ты справишься. Да». Твой воглядывает тронный зал с таким хозяйским видом, что любому понятно. Империя нашла своего нового правителя, пусть даже таким причудливым путем. — Ира же! — Тимира поднимает голову с его плеча и вглядывается в любимое лицо. — Это правда ты? Ты правда жив? — Я жив, моя прекраснейшая. Обещаю тебе это надолго! — усмехается он. Феникс воскресил его в той самой драконьей броне, в которой она впервые его увидела. В лихих черных сапогах, с обвившимися вокруг голенища драконом, в обтягивающих кожаных штанах и увешанного амулетами с ног до головы. Ир находит среди этих амулетов знакомый кулон из темного янтаря и срывает его с шеи, отбрасывая в сторону. Нет уж, прятать свою силу он больше не собирается. «Что с нами будет?» Спрашивает Тимира, глядя то на него, то на Тойва. «Как же мы будем?» «Мы с тобой отправимся в южные страны, что лежат за пустыней, там все иначе. Их боги ответили на мои молитвы, значит, помогут и в остальном», отвечает Иржа, прислоняясь щекой к ее щеке, передавая своей любимой женщине уверенность в будущем, которое он ощущает. В его крови бурлит огонь, от апатии и вины выжигавших его сердце в пустыне не осталось и следа. Ярость, гнев на императора и страх за нее уничтожили, разъедавшую его тоску, словно ползучую опухоль. «Я бы подумал, что ты выберешь север», — качает головой Тойва. «Мой сын ненавидит холод», — твердо отвечает Иржа и смотрит в глаза темире искорящимся взглядом. «Когда-нибудь летал верхом на Фениксе?»